Эту вещь мы можем использовать в течение длительного времени. Я запретил публикацию всех предсказаний Нострадамуса. Они должны распространяться написанными от руки, тайно. В этом должен быть привкус чего-то запретного. Естественно, что весь этот глупый вздор нужно забрасывать и во Францию. Конец выдержки. Верил ли Геббельс в астрологию и пророчество или нет, но брошюру с расшифровкой текстов Нострадамуса в пользу победы Германии распространялись в европейских странах по мере их оккупации Германии. И доверие фюрера и голову Крафт потерял одновременно. Это была блестящая операция, которую провёллись спецслужбы Великобритании. Разознав, также с помощью астрологов, что наиболее вероятным местом высадки англичан на континенте, звёздные советчики нацистов и их в первую очередь Крафт, считают Балканы. Англичане стали подбрасывать немцам всякие фальшивые доказательства того, что это действительно так. И Гитлер держал лучшие из своих незадействованных дивизий в Греции, поджидая врагов. В результате весь север Африки оказался практически свободным от нацистов. Союзники высадились в Сицилии, затем легко вошли в Италию, где не было ни одной немецкой дивизии, и достигли Рима. Крафта обвинили в пособничестве врагу и расстреляли. Некоторое время я задавался вопросом, а какие мотивы двигали самими астрологами? когда они рискуя собственной жизнью ушли на службу к нацистам и давали подобные прогнозы. Жажда власти, слава, высокое положение в обществе всё это понятно. Но не было ли иных политических или военно-политических причин? Я обратился к открытым историческим архивам, но интересен только узкому кругу лиц, и моя кропотливая работа увенчалась успехом. Я нашёл документы по делу Иосновидеща из Красной капеллы. Красный Капеллы называлась резидентура внешней разведки СССР в Германии, известная также как группа Шульца-Бойзена-Харнака. И дело не в том, что советские разведчики увлекались оккультизмом так же сильно, как и нацисты, а в том, что в составе группы действовала профессиональная эсновидещица Анна Краус. В 1930-х годах в возрасте чуть более 40 лет она увлеклась оккультизмом, и вместе с этим прониклась в глубокой симпатией к Советскому Союзу. Накануне войны Краус вступила в ряды советской разведывательной организации. Действуя как тонкий психолог, она умело использовала свой дар наряду со влечением нацистов к оккультизму и астрологии. Среди её частых посетителей были многие высокопоставленные нацистские офицеры, дипломаты и даже японский посол. Клиенты делились с Краус своими личными и служебными делами. зачастую открывая ей даже секретную служебную информацию. После таких бесед фрау Анна обрабатывала полученную информацию и передавала ее руководству Красной капеллы. В феврале 1943 года, после провала подпольной организации, Краус была казнена на гильотине в берлинской каторжной тюрьме. Матой Хари Шульц и Бойзена была и Ода Шоттмюллер – танцовщица, художница, художница. и скульптор, увлеченная восточной мистикой, вращающийся в самых блестящих нацистских кругах того времени. Так что, как мы видим, некоторые астрологи и оккультисты были не кем иным, как разведчиками стран, противников нацистской Германии, более связанными материальными, чем астрологией, интересами и задачами. Но так получалось далеко не всегда. Тем не менее нацистам так и не удалось узнать, что их ждет в будущем, пока это самое будущее не наступило. По крайней мере, так считается. Или В этом плане весьма любопытна история ледовой базы в Антарктиде. Её создавали заранее, словно зная, что она пригодится. Если нацисты свято верили в свою победу, то обустраиваться на ледниковом континенте никакого смысла нет. Так, может быть, Борман знал что-то такое, что было скрыто ото всех остальных пелиной будущего. Вопрос остаётся открытым.